Глава 14. Очнулась я от того, что где-то настойчиво дребезжало зеркало. Казалось, оно вот-вот переберется на пол и поползет в мою сторону. Ведьмы словно сошли с ума, желая поговорить со мной в такую рань. Сонно моргнув и приподняв голову, поняла, что нахожусь не в своей комнате, что лежу на диване, крепко обнимая альбеда А маг, между тем, Посапывал, обхватив мою талию своей мощной рукой. Так что выбраться мне никак не удавалось. Меня призывают. Стал толкать мужчину, который с трудом приподнял веки. Куда? Не понял он. К совести. Все же, сев, я попыталась подняться на ноги. Но куда там? Тело о моих ночных злоключениях помнила. Поэтому мстило за все переходы и проходы. За то, что я бегала, ползала и карабкалась. «А она у тебя есть?» Брови мужчины полезли вверх, а на губах появилась коварная улыбка. «Где-то в столе была. Надо забрать». Кряхтя и вспоминая всех тех, кому не имется, я доползла до комнаты, чтобы стянуть с себя черную кофту и закутаться в одеяло, замотавшись по уши. «Да?» На меня смотрела свирепая Хайер, цвет лица, который был ближе к бледно зелёному «София!» – заорала она так, что даже поморщилась. «Ты где?» «Сплю?» – буркнула в ответ. Тут женщина замолчала, оценила мой помятый вид, синяки под глазами, склокоченные волосы. «Ты плохо себя чувствуешь?» – участливо спросила она. «Ужасно!» – даже не солгала, потому что так было на самом деле. «Очень отвратительно!» «Тогда ты сегодня приходи в себя!» «В управлении не ходи, отлежись, а завтра ждем. У нас непредвиденные обстоятельства». Женщина еще раз посмотрела на меня, прищурила глаза, словно желая что-то прочесть по моему не очень радостному лицу, но быстро отключилась. «И на том спасибо. Отсрочили мне приход в школу. Уже новость, поднимающая настроение. Тук-тук!» В дверь заглянул начальник следственного отдела. «Уже вызывают?» «Сегодня дали отдохнуть», — хмыкнула я. «Судя по внешнему виду, выгляжу я, мягко говоря, не очень». «Иди в душ», — предлагает альбеда — «а я приготовлю нам завтрак. Мне в управлении все равно придется появиться, а ты будь дома». Последние слова были выделены голосом. «Буду», — буркнула, но согласилась. Когда за мужчиной закрылась дверь, Достала халат, который висел в шкафу еще до моего переезда, и пошла в ванную комнату, чтобы хоть немного привести себя в порядок. Отражение меня действительно не радовало. Лицо осунулось за эти дни, кожа стала серой, губы бледные. Видела бы меня бабушка, за сердце схватилось. Но с другой стороны, такой внешний вид пришелся как нельзя кстати. мне очень-то хотелось сегодня попасть к ведьмам и выслушать их подозрения на мой счет. Никто не может дать гарантию, что не будет последствий. А еще было страшно от того, что мы оставили после себя следы. За последнее переживала очень сильно, ведь в этом случае меня могут попытаться убрать. А я не готова сдаваться. У меня далеко идущие планы на эту жизнь. Из ванной я вышла уже вменяемым человеком. Настроение чуточку приподнялось. Усталость хоть и была, но сильного дискомфорта не давала. Но не успели мы с Альбедо сесть за стол, как в кухню с горящими глазами и лихорадочным румянцем прибежала Айрана. Она по пути отшвырнула от себя сумку, которая отскочила к окну. «Это сделали вы?» Пищащим от восторга голосом спросила она, периодически переходя на шепот. «Что именно?» Не понял альбеда чинно разливая чай по чашкам. «Проникли на последний этаж школы!» Девушка на этот раз говорила очень тихо, периодически прижимая карту ладошки. «Ты в своем уме?» нахмурился альбеда «Как туда проникнуть-то? Ведьмы свое логово охраняют от и до!» Так сказал, что даже я поверила. «Но кто-то проник!» не сдавалась девушка, сканируя взглядом на этот раз меня. я лишь покачала головой, показывая озадаченность и неверие. Да, кто-то был на верхнем этаже. Ведьмы не могут понять, кто именно, но жутко после этого злые. С ума сойти. Альбедо стукнул по столу кулаком. Кто мог обойти меня? Профессионал. Просто прима Большого театра. Я им восхищаюсь, честное слово. Так врать... И при этом не проколоться нужно уметь. Под столом мужчина меня чуть заметно толкнул, чтобы подыграло ему. Когда меня водили туда, то необходимо было иметь какой-то специальный амулет. Наверное, кто-то из своих. Мне тоже можно было выдать грамоту за смекалку, артистизм и выдающиеся способности. Судя по вытянутому лицу и открытому рту, Айрана поверила безговорочно. Осталось убедить в этом остальных, и если, конечно, будут на мой счет, сомнения. Начальник службы безопасности долго задерживаться не стал. Буквально через 10 минут влил в себя бодрящий напиток и был таков. А вот я с каждой минутой чувствовала себя все хуже и хуже. Неужели заболела? Да, мы склонны к этому, если сильно переутомляемся долгое время или же переохлаждаемся. Вчера же, бегая по ночному городу, я как-то не думала о том, что могу замерзнуть. Однако вон как вышло. Через час я уже вытирала нос платком и куталась в теплый плед с головой. но озноб будь он неладен, не проходил. Похоже, пришло время лечению. И, как водится, сам о себе не позаботишься, никто не позаботится. Соседка по комнате уже давно куда-то убежала. В доме было пусто, хоть вой, хоть кричи, никто на помощь не придет. Выползла из комнаты, держась за стену. Ноги гудели похуже головы, которая, ко всему прочему, начала кружиться. «Ничего», — уговаривала себя, — «сейчас как заварю себе чайку, как добавлю туда травок». Правда, помнилось что травок в доме может и не быть, да и если они и есть, то где лежат? Благо, в сумке у бывшей наставницы что-то видела для укрепления иммунитета. Конечно, средство не самое быстродействующее. Но до прихода кого-то из семьи Августовских дотянуть должна. Высыпав на ладонь нужное количество цветов, я снова сделала марш-бросок до кухни, где опустилась за стол без сил. Мне бы руку протянуть до да чайник достать, но уже не могу». Дверь в коридоре хлопнула, извещая о том, что теперь я не одна. «Кто бы ты ни был, помоги!» – проговорила, роняя голову на стол. «Вот скажи мне!» – послышался голос мужчины, а после тяжелая ладонь накрыла мой лоб. «Как тебя одну оставлять?» «Никак». «Вот именно, никак. Пропадешь же!» – сокрушался мужчина. «Видимо, придется брать в жены, чтобы такая редкая ведьма не загнулась». Мне бы оценить этот ответ как угрозу, но что так голова не думала совсем. Тогда ведьмы тебя со света сживут, пробубнила, слушая, как маг шуршит пакетами и чашками. Значит, придется ковен зачистить. Я даже голову приподняла. Какой ты жестокий! Восхитилась в виде решимости в глазах мужчины. А чего не сделаешь ради собственного счастья? Он пожал плечами и добавил. «Уж больно долго я ходил вокруг. Уговаривал, призывал к миру. Пора действовать иначе». «Что-то случилось? Запоздала поняла». «Сегодня под утро Морт Мэнтос не справился с проклятием, которое на него повесили ведьмы. Ушел быстро, но мучительно. Теперь мы можем полагаться только на то, что смогли найти сами». Ни свидетелей, ни зацепок. «Перед моим носом поставили чашку с отваром, которая стала цедить медленными глотками. Приходи в себя и будем думать. Больше мне довериться в этом вопросе не на кого». «Почему?» – нахмурилась. «У тебя интуиция или дар влезать туда, куда не нужно, а нам туда как раз и необходимо попасть». «Вот обидно, честное слово. Эта правильно разложенная информация не согласилась с магом, который подпер щеку и теперь внимательно меня рассматривал. Вот и будем ее раскладывать, ведь нашли мы вчера немало. Тут не поспоришь, мы сделали большую работу. Я честно пыталась собрать себя, но выходило до отвратительного плохо». Даже после выпитого отвара, сдобренного порцией магии, легче мне не стало. Засыпала, сидя за столом, что не мог не заметить Альбедо, который подхватил на руки, не сопротивляющуюся меня, чтобы отнести в комнату. «Духота!» – прокомментировал он, открывая окно. «Спи, я буду рядом». И ведь действительно уселся за мой стол, чтобы разложить вокруг себя бумажки, Достать излюбленный блокнот и что-то в нем вычитывать. Время от времени, выныривая из сна, я замечала Альбедо, стоящим то у окна, то у карты. Вид он имел задумчивый и очень серьезный, как и подобает начальнику его уровня. Но вот о чем он только думает, можно догадаться. Окончательно я проснулась только ближе к вечеру и, что странно, чувствовала себя более чем сносно. Мужчина первым же делом накормил меня, а после пододвинул стол ближе к кровати, чтобы не ходила ногами по полу и не проявляла никакой активности. «Итак», — поджал губы он, — «я бы тебя не трогал, до да времени у нас явно не так много. Чует мое сердце быть беде, поэтому давай сразу же всех подозреваемых опишем и придумаем, как с ними поступить. Говори», — кивнула, понимая его, как никто другой, — Будем думать. Мужчина удобнее уместился на стуле, потом с помощью магии захлопнул открытое окно и повесил на комнату защиту. В архиве имелись личные дела на всех ведьм в этом городе, в том числе и на тех, кто когда-то тут жил или учился. Информация очень подробная, начиная с дат рождения, заканчивая близкими и дальними родственниками. Там указывается, кто из родных обладает магией или даром, какого уровня. В том числе, где живут, как живут, когда жили. Понимаешь? Кивнула, понимая, что информация собиралась годами и очень тщательно. Но! альбеда выдержал театральную паузу. Есть два личных дела, которых информации мало. Только имя, когда прибыла и каким даром обладает. «И то в последней графе стоит жирный знак вопроса, так как информация данного характера не уточнена. Одно личное дело заведено на тебя, а второе – на Раен». Я вздохнула, поджимая губы. То, что женщина уже в двух показателях была странной, заставляло обратить на нее внимание чуточку больше, чем на остальных. Больше в архиве ничего полезного не было – Пришлось пройтись по кабинетам. В них рутина. Планы занятий, лекции, группы. Однако и я нашел кое-что интересное. Имелся индивидуальный план для небольшого числа студентов. С ними занимались отдельно, тщательно и осознанно. Это не твое расписание, где тебе отводилось время на самообучение. С этими ведьмочками занимались очень серьезно. У них даже имеется вход в закрытую библиотеку. Значит, их учат для чего-то или для себя. Именно, потому что они разделяют мнение Ковина и поддерживают всевластие ведьм на всех уровнях. Дальше остальные ведьмы, как и ты, занимаются чем придется. Их собрали в общие группы, где начитывают материал, с которым можно ознакомиться в любой книжке. Делают вид, что учат, возмутилась». «Ага, даже экзамены потом будут, и я списал вопросы». Альбедо рассмеялся, а я вместе с ним. «Вот чудак-человек, у нас тут задание такого уровня, а он мне вопросы к экзамену нашел, чтобы могла подготовиться». «Знаешь, я понял, какую цель преследует Коэн. Если судить по материалу, который преподается, то ведьма ставит себя выше других, даже выше тех, кто с ними с рождения идет на равных». Хотят взять под контроль город. У них уже даже территория поделена на участки, которыми будут владеть. Мужчина подскочил на ноги, но быстро сел обратно. Не удивлюсь, если они захотят контролировать регион и страну в целом. Залезут во все структуры и будут устанавливать свои порядки. Перспектива, которую описал Альбеда, была более чем удручающей. Допустить подобного развития никак нельзя. Нужно срочно что-то предпринимать и действовать на опережение. Но как? Что могут одна обученная ведьма, маг и его младшая сестра против целой системы? Ничего. Втроем мы не продержимся и дня. Нам тоже нужны единомышленники. Те, кто не разделяет сложившуюся систему. Те, кто хотят изменения. В нашем случае это горстка ведьм, которых необходимо объединить, Да, небольшая кучка магов. Вот такой у нас небольшой состав. Остальные попросту отсидятся, боясь вступать в прямое противостояние.